Глава 49 о ч н у л а с ь я в кромешной темноте и попробовала двинуть рукой или ногой. Нифига! Измученный бурными собитиями организм нагло отказывался служить своей хозяйке. Какая черная неблагодарность! И это после того, что мы вместе пережили. Не ожидала такого от своих верных конечностей. Я ли их не холила? Я ли не лелеяла? Я пригорюнилась. Нет, ну каков гад! И чем только засветил меня паразит. Попались только мне на глаза, м а к хренов. Я уж ему задам. Кто здесь? Раздался в темноте подозрительно знакомый мужской голос. Где-то я его уже слышала, но ну, где? Зависит от того, кто ты, заметила я. Голос рассмеялся. Не понял. Ты метаморф, что ли? То, о п е ш и л а я. Кончай обзываться, а то обидеться могу, и последствия будут ужасны. Извини, не думал, что это тебя обидит. Как-то раньше не приходилось встречать метаморфов. Вы так обособленно живете. Издеваешься? Мрачно поинтересовался я. Ладно, ладно, подвигаться смогу. Ты тоже связана, вздохнули в темноте. Связана? Искренне обрадовалась я, едва не прыгая от счастья. Впервые слышу, чтобы связанное существо так радовалось этому обстоятельству, удивился мой собеседник. Действительно, со стороны мой восторг выглядел несколько неуместно. Я смущенно потупилась, радуясь, что стыдливый румянец нельзя рассмотреть в темноте. «Я думала, что меня парализовало», — вздохнула я. «Глупо, правда?» «Почему же? Это нормально. Ты не могла двигаться и не знала, почему. Организм нашел самое простое объяснение случившемуся». «Ты кто?» — повторила я. «Ты не представился». «Ты тоже». Мне показалось, что в темноте собеседник улыбнулся. «Я аватар». «Аватар?» — воскликнула я, подпрыгивая на месте. Но встать на ноги не удалось. Кажется, меня не просто связали, а прикрутили к стулу. Я Вика. Не знаю, удивился ли он встрече с демоницей или нет, послышался шум отпираемого замка. Появился д а в и ш н и й маг с зажженным факелом в руке. — Воркуете, голубки! — кратчево поинтересовался он. Свет выхватил из мрака убогую комнату. Не похоже на камеру в темнице, как их описывают в романах. Просто комната, скорее чулан, где пахло сыростью и молью. В углах валялся какой-то бытовой мусор, а у стены стояла вешалка с пальто. Кошмар. Никаких условий для страданий. Смешно томиться в заточении не в тюрьме, а в кладовой. «А где тюрьма?» – возмутилась я. «У вас так много пленных, что камер не хватает?» «Это дискриминация». «Тюрьма?» опишел чародей. Видимо, не ожидал такой отповеди. А что? Взял в плен обеспечь условия узникам. А то что за детский сад? Ага, темница, как во всяком порядочном замке. Ну, там железные цепи, сделанные восклизлые стены. Словом, все в таком духе. Мак задумчиво почесал затылок. Ё-моё, так и знал. Кто-то забыли при строительстве. Строители доморощены. н е Все не как у людей. Даже обидно как-то. В какой роман ни загляни, героев, если уж похищают, то непременно либо в башню заточат, либо темницы к стенам прикуют. Романтика. А тут? — Я требую нормальных тюремных условий, — в о п и л а я. — Где оковы? Где решетки на окнах? Где, я вас спрашиваю, хлеб и вода? Маг совсем закрученился. Может, не стоило с ним так круто? Аватар сдержанно фыркал и грубо пихал локтеву в бок. но заставить заткнуться не мог. А вот фиг ему! Лишать меня единственного развлечения, свинства, уже-уже не будет. Или будет? Хлеб и воду могу гарантировать, обрадовался колдун. Остального, увы, нет. Безобразие, возмутилась я. Меня заточил дилетант. Ну, давай, втирай. Простите, чародей тупо устоялся на меня. Он даже совершил вокруг меня круг почета, внимательно оглядывая как мясник корову на войне. Оказалось, меня привязали к стулу. Вот это номер. Я вытянула шею, чтобы разглядеть окружающую обстановку. Вдруг пригодится. Может, судьба сжалится, и я смогу снять отсюда минимальными потерями для организма. Мы с аватаром оказались крепко привязаны к стульям, спина к спине. Уже неплохо. «Я слушаю вас, любезный. Не стесняйтесь, здесь с е свои». Подбодрила я мнущегося злодея. «Не понял». «Боже мой, меня похитил идиот!» – в скричала я. «Вы же, если не ошибаюсь, злодей?» Потрясенный моей логикой мужик кивнул. «И, разумеется, пленили нас с определенной целью!» – намекнула я. Тот снова кивнул. «И как в с я к и е нормальный, уважающий себя злодей, наверняка мечтаете о мировом господстве!» т у т опять кивнул. «Просто китайский болванчик какой-то!» «Так что же-то я, любезный, рассказываю все за вас!» «Так, батенька, не пойдет!» – добродушно пожурила я. «А почему я должен что-то рассказывать?» – спросил окончательно деморализованный колдун. «А как же иначе?» – округлила глаза я, пытаясь принять более величественную позу, что привязанному телу не удалось. «Вы традиционный злодей. Мы невинные жертвы». «Так уж и невинные!» – прищурил глаза мужчина, явно имея в виду аватара. «Не меня же!» «Принимается!» согласно к и в н у л я, мы почти невинные жертвы, похищенные с неизвестной целью. Вы, как злодей, просто обязаны просветить нас на этот счет. Поделиться планами на мировое господство, дабы мы прониклись важностью момента. Это же элементарно, и не знать этого просто неприлично. Колдун задумался, почесал затылок и кивнул. Хорошо. То, что я собираюсь завоевать мир, это понятно? Ага, а зачем? То есть... «Зачем вам понадобился странный мир, где кроме моря песка и нескольких оазисов ничего нет? А вы решили, что я буду завоевывать этот мир?» – скричал маг и заметался по чулану. С горящим пакелом в руках он производил поистине незабываемое впечатление. «Зачем мне практически мертвый мир? Здесь нет ничего, кроме песка, песка и еще раз песка. Здесь даже элементарный чих, с т о и т масса магической энергии». Завоевание такого гиблого мира нецелесообразно, милочка. Можете успокоить своих спутников. Пусть не суетятся и разбредаются по домам. Правда, вряд ли это получится. Почему? – осторожно правлеяла я. Потому что относительно вас и этого крылатого демона у меня другие планы. Можно узнать, какие именно? – тихо поинтересовалась я. Конечно, глупо предполагать, что маг просто решил накормить нас с ы т н ы м обедом. И наше пленение – всего лишь экстравагантный способ приглашения гостей. Но должна быть у девушки мечта или хотя бы надежда. Какие планы? Разумеется, узнать можно. Благодушно расплылся в улыбке колдун. Радость, буквально перекосившая его лицо, настораживала. Интуиция подсказывала, что ответ не понравится. Чтобы открыть вход в другой мир, нужна, по крайней мере, одна жертва. Мак потёр руки стал похож на суетливого грифа. а у меня их целых две. «Обалдеть!» – опешила я. «А зеркалом воспользоваться не пробовали?» «Ну? И кто из нас дилетант?» – мерзко хихикнул к о л д у г д е я возьму такое зеркало, чтобы протащить целый замок?» Логика в этом была, но признавать ее почему-то не хотелось. «А что мешало построить крепость сразу в другом мире?» – издавалась я. «Думаешь, стоило сообщать будущим подданным о своих намерениях?» Боялись обрадовать раньше времени, не удержалась я от шпильки, но была нагло проигнорирована будущим диктатором. Так что роль я вам отвел почетную. Обещаю, что запишу ваши имена, скрижали золотыми буквами. Минуточку, нахмурилась я. Чтобы завоевать мир, одних магических амулетов маловато будет. Не боитесь провала? Нет. Зря, что ли, армию с к а л а ч и в а л Ха, горстка от щепенцев это еще не армия, фыркнул я. Разумеется, нет. Основная ударная сила – это драконы и волки. Кстати, с волками ты уже познакомилась, даже ближе, чем рассчитывала. Обалдеть. А план-то не такой уж бредовый. Один дракон обладает достаточной мощью, чтобы причинить массу неприятностей. А тут кармия. Если этому чудику удалось собрать хотя бы десяток летающих и плюющихся огнем рептилий, завоевание мира становится реальным. Стоп. А зверюшки-то знакомые. Это не олени, шустрили в лесу возле памятного села Малые Кузьминки. Мамочки, одно радует, я этого точно не увижу. А жаль, я так молода. Надеюсь, я вполне удовлетворил ваше любопытство. Ехидно поинтересовался этот монстр, губитель молодых жизней. Вполне, обреченно вдохнула з я. Могу я высказать последнее желание? Надеюсь, просить отпустить не будете? А, отпустите? С надеждой поинтересовался я. Нет. Ладно, тогда последние секунды перед моим жертвоприношением я желаю прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые мгновения. н ну, о развяжите и предоставьте нам с аватаром душ, ванну, хорошо накрытый стол и кровать. Нимфоманка, взвопил демон и, к моему удивлению, попытался ускакать от меня подальше. Но стулья оказались связаны друг с другом. И меня весьма ощутимо протащили по полу в ближайший угол, где демон благополучно врезался в стену и затих, похоронив надежду быть развязанным. Кретин. т о л ь к о о себе и думает. Я выдала ругательную тираду в адрес непонятливого инкуба. Я оградила несчастному демону всеми пытками ада и кое-что, разумеется, прибавила от себя лично. При этом я так увлеклась, что совершенно забыла, где нахожусь. Чувство пришло только тогда, когда за штанину требовательно дернули. Я переключила внимание на смертника, посмевшего нарушить мою вдохновенную речь. Им оказался колдун. Будущий властелин мира сейчас напоминал школьника. Склокоченные темные волосы стояли дыбом. Видно, маг не раз запустил пятерню в волосяной покров. На носу клякса. Губы испачканы синими чернилами. Руки стискивают огромных размеров свиток объемом сурлон обоев. и Глаза чернокнижника горели фанатичным огнем. «Простите великодушно, что прерываю, но вы не могли бы немножко подождать?» д о и с к и в а ю щ е поинтересовался он. «Подождать? Кого?» – опешила я от неожиданности. «Меня!» – тихо вздохнул похититель и смущенно потупился. «Видите ли, мне нужно быстренько сбегать за новой бумагой, да чернила кончились». Он записывал все, что я говорю. «Плагиатор!» «Нет!» – гордо фыркнула я. «Вдохновение – это как процесс любви». «Его нельзя прерывать!» «Жаль!» — тихо вдохнул колдун. «Надо же! Одна тысяча триста тридцать три с п о с о б ы пытки и ни разу не повторится!» «Талант!» Колдун испутил с еще один протяжный вздох и исчез за дверью. Затем его взверошенная голова снова просунулась в дверную щель. «Только я все равно принесу тебя в жертву!» «Не обессудь!» «Вот, гад! Я расстроилась!» «Ну как теперь? Прикажете совершать побег!» «Не дожидаться же в самом деле жертвоприношения!» Я метко плюнула вслед исчезнувшему за массивной дверью колдунул. Но факел он все-таки оставил, довольно подумала я. И то хорошо. При свете больше позитивных мыслей. Еще этот чистоплюй. В сердцах я двинула в а т а р локтем. Эй, больно же, с т р е п е н у л с я тот. Скажи спасибо, что руки связаны. А то ходить бы тебе с ф и н г а л о м И вдобавок рогатом, прошепела я, пытаясь врезать еще раз и побольнее. Но наученный горьким опытом демон избивался ужом. и достать его никак не удавалось. «Что я такого сделал? Ты со м н а ко мне приставала!» «Очень ты мне нужен, мышь несчастный!» В сердцах воскликнула я. «Кто на тебя позарится? Ты же не топырь!» ь ч т о так долезла?» — нанимался он. «Ты идиот? Или, может, тебя сильно по голове били?» — возмутился я. «Мне надо было, чтобы нас развязали, придурок! Можешь спать спокойно, я не покушаюсь на твое ц е л о м у д р и е «Так бы сразу и сказала!» — насупил сон. а то кровать, кровать. Я чуть не грохнул со стула от такого высказывания. А еще демон соблазнения называется. Кому скажешь, не поверят. И как только я могла думать, будто такое чудо природы питается чьими-то мозгами. У него самого в голове вакуум. Ага, сейчас, злобно зашипела я. Идея и впрямь не лишена оригинальности. Алле, мужик, развяжи нас, м о з б е ж а т ь хотим. Звопила а я, что есть мочи. Ты чего орешь-то? в о п л о щ а ю в жизнь твой гениальный план. Как, по-твоему, теперь выбираться будем? Можно подумать, твоя идея – образец для подражания всем зэкам, мечтающим об удачном побеге. Ладно, граф Монте-Кристо, слушаю твою гениальную идею. Ну, смелей!» Демон молчал, громко сопел, но планов не выдвигал, лелеял их молча. «Не предлагаешь? Не критикуй!» – фыркнула я. «Как теперь выбираться будем?» «Если б не я, вы бы...» Все тут пропали, — подал голос Ахора м а р и э л ь Очень интересно. И чем ты можешь нам помочь? Стены пробьешь, что ли? — и пытайся казаться глупее, чем ты есть на самом деле, — терпеливо вздохнул Ахора м а р и э л ь Веревки мной перережь. Я же меч. — Блин, точно. Вот тут действительно повезло, что вместо железных цепей нас связали обычными веревками. Велеть веревки огромным ножом или мечом как кому нравится, д а т е к ш и м и от тугих под руками занятие, требующее кучу времени и терпения. Я напряженно сопела и морщилась от боли, когда ненароком попадала под своим бедным рукам, чертыхалась, ругала вредного колдуна, которому приспичило принести в жертву именно нас, и втайне надеялась, что паразиту от души и кается. К тому времени, когда последнее волокно поддалось, я совершенно выбилась из сил. и всерьез подумывала прекратить бесперспективное занятие. С веревками на ногах было гораздо проще. Когда с путами было покончено, я с гримасой боли размяла затекшие члены и, с с о ж а л е н и е м уставилась на искалеченные руки. Плачевное зрелище. Множество болезненных порезов обильно кровоточили. И как теперь их лечить? У меня ж нет ни трав, ни мази. Нашла о чем жалеть, скептически фыркнул меч. Тут голову спасать нужно, а она конечности б о ю к а е т Легко ему говорить, своих рук-ног нет, а чужими легко распоряжаться. Меч что-то презрительно хмыкнул. Я тихо покралась к двери. Не заперто? Просто поразительная беспечность. Или он рассчитывал на нашу гражданскую сознательность? Может, развяжешь? Тихий голос демона заставил подпрыгнуть на месте. Сердце трепыхнулось в районе горла и ухнуло куда-то в область кроссовок. «Напугал, зараза!» В сердцах воскликнула я. «Так инфаркты случаются!» «Извини!» Милого думался демон, но в то, что ему жаль, верилось с трудом. Вон как глазки сверкают насмешливо. Напугал до полусмерти и радуется. Первым порывом было бросить его и здесь. Пусть посидит. Подумает о своем поведении. Да и мое отсутствие не так глаза бросаться будет. Впрочем, ладно, не брошу. Проявлю сознательность». Мы вместе в ступили в темный коридор. Тишина. Нас и не думали охранять. Даже обидно. Словно попали в малобюджетный фильм, где на массовку денег не хватило. Халтура. Плохо освещенный коридор заставлял невольно пригнуться. Хотя явно был пуст. Демон крался как тать в н а ч и бесшумно скользя по каменному полу. Все попытки подражать походке инкуба заканчивались плачевным падением. К моему удивлению, на громкий шум, издаваемый моей к р а д у щ е й с я особой, сбегаться никто не спешил. Просто обидно, как нас недооценили. С другой стороны, больше шансов избежать жертвоприношения. Аватар остановился перед очередным поворотом. Я не успела затормозить и смачно впечаталась в мужскую спину. «Нельзя ли поаккуратнее?» п оморщился демон. «Прости, но ты не предупредил. В следующий раз вышлю извещение за месяц», прошипел инкуб, расправляя крылья и оглядывая их на предмет повреждения. В трех экземплярах, заказным, с уведомлением, пожалуйста. Не остался я в долгу. Где-то во дворе печально завыл волк. Вероятно, ощипанный скакун оплакивал потерю шерсти. Звук поднялся, завибрировал и оборвался на самой высокой ноте, рассказывая о неизбывной тоске обладателя. Хорошо выписывает, подлец. Аж за душу взяло. Аватар Раздраженно х м ы к н у л в мою сторону. Я не у д е р ж а л с я п о к а з а л ему в спину язык. Дальше кролись ничуть не тише. Мне с успехом удавалось шуметь за двоих, поминутно спотыкаясь о практически незаметной стыке камня, сбивая многострадальные колени об углы, наступая на пятки идущему впереди мужчине, словом, сплошной травматизм. Нас все так же игнорировали. Может, просто никого нет дома? Как оказалось... Нас держали не на первом этаже. Это стало очевидным, когда мы наткнулись на лестницу, ведущую вниз. Средневековое сооружение для разнообразия осветили факелами. Я с тоской оглядела многочисленные ступени, предположительно ведущие к свободе, и тоскливо взбыла. В моей потрясающей ловкостью я имела все шансы кубарем скатиться до подвала, ломая кости себе и встречным. Аватар не стал спрашивать моего мнения на этот счет и спокойно двинулся вниз. Я, тяжело вздохнув, двинулась следом, судорожно цепляясь за перила и ругая строителей и хозяина крепости. Надеюсь, им здорово икалось. На очередном пролете наше фантастическое везение кончилось. Я как раз встала на первую ступеньку, молясь душе, чтобы на этот раз не скатиться к о б ы р е м вниз, когда из двери показался полугоблин, вооруженный внушительного вида д у б и н ы Я вскрикнула. Он зарычал. Ахуру м а р и э л ь обругал меня дурой и трусихой. Аватар подпрыгнул от неожиданности, приземлился на краешек ступеньки, потерял равновесие, замахал руками на манер стреказы и вопя нечто очень ругательное полетел вниз, считая ступени. Несколько секунд я тупо наблюдала, как демон шумно катился вниз. Стало тихо. Он там живой или нет? Ножкой дрыгает. Значит, не прижмурился. «Везучий! Если б это меня так угораздило навернуться со ступеней, пришлось бы вызывать вертолет, дабы транспортировать бессознательную тушку, а ему хоть бухны!» Мои размышления о природе такой несправедливости были грубо прерваны невоспитанным громилой. Дубина свистнула возле самого уха, еле вернуться успела. «Кретин!» — смущенно взвопил я. «Смотри, где машешь деревяшками! Я ведь тут стою!» Но полугомлин ударил снова. Ненормально, да? Этот придурок точно вознамерился меня раскатать по стенке. Моя тонкая и чувствительная натура ведьмы громко протестовала против подобного беспредела. а х о р о Мариэль не стал доводить дело до греха и вступил в дело. Проявившийся огненным сгустком клинок не произвел на г р о м и л а особого впечатления. То ли противник был бесстрашен в принципе, то ли мечи, возникающие ниоткуда, встречались ему каждый день целыми пачками. Короткий взмах и грозную дубину встретила отполированное лезвие меча. Великолепный к н е в н о г не посрамил искусство древнего мастера, в руках громилы остался ж а л к и й обрубок. Полугоблин вытаращился на него, как баран на новые ворота. Я воспользовалась моментом и ю р к н у л а под локоть ошарашенного амбала. Чтобы последовать за мной, ему понадобится время. Я бежала по темному коридору, строитель которого, если и не был зодчим л а б и р и н т а м Минотавра, то, похоже, приходился ему близким родственникам. Из-за оглушительного, как бой африканских там-тамов, стука собственного сердца, преследователей не было слышно. Ерунда. Некогда оборачиваться. Некогда послушивать нудное ругательство о Хоромариэле. В конце концов, это мне придется драться со зверевшим громилой. Ему-то что? Он меч, железный. Если мне не повезет, эльфийский клинок просто сменит хозяина. Трах подстегивал побить все рекорды скорости. Я заблудилась окончательно и бесповоротно раньше, чем успела выдохнуться. В горлу подступила тошнота, легкие грозили разорваться от перенапряжения. «Ты в ужасной форме, девочка моя!» «А в чем дело?» – парировала я. «Обещал сделать из меня воительницу. Слабо стало? Тяжела шапка Мономаха?» «Боюсь, это невыполнимая задача». «Еще не попробовал, а уже в кусты!» – хитно фыркнула я, обессиленно сползая по стене. Одна из дверей распахнулась, чуть не пришибив меня. «Кто здесь?» – требовательно вопросил бархатный спиритон. Я задумалась, чем мне грозит откровенность. «Глупо прятаться, я знаю, что ты здесь». Незнакомец обогнул дверь и появился передо мной. К этому моменту глаза привыкли к темноте. Как странно, п о всей крепости мне не встретилось ни одного окна, если не считать, конечно, балкон, на котором стоял маг перед нашим эффектным столкновением. Интересно, почему?» Опять забыли сделать? На меня смотрело строгое, бледное мужское лицо, обрамленное волосами цвета в о р о н о в а крыла. Пронзительные голубые глаза взирали пристально. У меня засвербело в районе переносицы. Я чихнула и почесала кончик носа. «Я и не прячусь», — возразила я из чувства противоречия. «Серьезно?» — кратчево рассмеялся он. «Чем же тогда ты занята? На полу сижу. Не видно? Вместо того, чтобы смущать... Пострадавшую девушку лучше п о д о й т и руку. Он исчезно пожал плечами. Жест в его исполнении выглядел как-то по-особому элегантно. Бледная рука с ухоженными ногтями быстро вынырнула из кружевных манжет и поразила своей силой и холодностью. Впрочем, в этом каменном мешке действительно было зябко. Не знал, что у нас гости. А я не знала, что я у вас в гостях. Комната поразила своей роскошью. Ее освещало несколько княлябров. Свечи уютно плакали воском, искусные гобелены с персонажами греческой мифологии закрывали холодные стены. Мягкий ковер сочного рубинового цвета заставлял утопать ноги по щ и х о т к у Массивный дубовый стол, пара резных кресел темного дерева и беломраморный камин довершали интерьер. Несмотря на жару, камин горел, распространяя вокруг себя тепло и огненные блики. На столе лежал свиток. Рядом находился пресс-папье. Не такое экстравагантное, как у меня, но тоже ничего. Стоял чернильный прибор из малахита со страусовым пером. Видимо, мужчина писал, когда услышал шум за дверью. В углу стоял черный лакилаковый гроб. Обалдеть можно. Интересно, там есть кто внутри? Захотелось подойти поближе и постучать по плотно прикрытой крышке. Останавливало только одно и з острое ощущение, что кто-то может постучать в ответ. «Ты кто?» – плюнула я на вежливость. «Сам виноват. Надо было представиться. А раз так, этикет соблюдать необязательно». о л е н д о в е р слегка поклонился мужчина. Жест отдавал куртуазностью Франции XVIII века и почему-то заставил меня покраснеть от неловкости. «Я впервые в доме и без платья с фижмами. Какой конфуз!» з л е н д о в е р у в и л а с ь я. «Обалдеть можно!» «А я думала, это марка машины!» «Что такое машина?» Живо заинтересовался мужчина. Я впала в длинное и пространное объяснение предмета. л е н д заинтересованно кивал. «А чей это гроб?» Не удержалась я, с к а с и в глаза на оригинальный предмет интерьера. «Мой!» Мягко улыбнулся мужчина. «Что-то везет мне на мужиков с гробами. Кругом одни извращенцы». «А у тебя случайно меча нет?» отозрительно п о и н т е р е с о в а л с я я. Не хватало еще нечаянно прихватить его вещь. Потом не отвертишься. Нет, а должен? Понимаешь, попался мне один в хрустальном гробу с мечом. Так до сих пор за мной таскается извращенец. Зачем? Клянчит все. Отдай мне мой меч, отдай мне мой меч. Тьфу, надоел. л е н д мило улыбнулся. Это невольно настораживало. Чуть он такой радостный. Опыт подсказывал, что моему обществу р а д у е т с я чрезвычайно редко. Обычно в тех случаях, когда готовится подложить свинью, гораздо крупнее, чем с моим п р и с у т с т в и е А этот еще и поесть предложил. Точно, добра не ж д и Но желудок на корню задушил желание убраться отсюда подальше и как можно быстрее. Громкое урчание по г л о д а в ш е м организме выдало величину проблемы с головой. Мужчина улыбнулся, хлопнул ладоши, и в комнату вплыла фигуристая служанка, стрельнула в мою сторону блестящими глазами и расставила на столе разнообразные яства. Я накинулась на еду, не стесняясь присутствия незнакомой женщины. Та кинула одобрительный взгляд в мою сторону, сделала реверанс и удалилась. Несколько минут в комнате слышалось только мое жадное чавканье. Если б не мое обжорство, то я непременно заметила бы, что л е н д не притронулся. ни к одному из блюд и смотрит слишком пристально и иронично для доброжелателя. А так я быстро насытилась, расстегнула пуговицу на округлившемся животе и незаметно заклевала носом. Последней мыслью было «все так вкусно!» «Какая досада, что больше не лезет!» «И все-таки зачем ему гроб?»